Глава седьмая Что самое интересное, проснулся я с первыми лучами бело-голубого солнца, как по будильнику, и ощущал себя до нельзя бодрым и до неприличия, по неведомой мне причине, радостным, чего нельзя было сказать о Сукубе. Неподалеку от защитного купола, на протоптанном нами за неделю невеликом тракте, иглобрюхая Сукуба мирно спала. С уставчатыми лапами, всеми восьмью, она трогательно обернулась вокруг найденной ею на земле крепкой толстой палки, членистые усики в ибрисы, аккуратно сложенные вокруг пасти в изящный геометрический узор, фасетчатые восемь глаз, затянутые пленочкой. Вот такое я, пожалуй, видел впервые. Как спят крупные инсектоиды, есть ли у них веки, снятся ли им сны, Половина вопросов отпала сама собой, когда во сне зверь нервно подёрнул кончиком хвоста и судорожно сократились в погоне за кем-то невидимым конечности. Я осторожно лёг на землю и включил запись на визоре. Упустить уникальное зрелище это ж надо быть совсем бесчувственным к природе и жизни человеком. Таким, в позиции бесконечного наблюдательного умения, лежащим на животе и подпирающим голову ладонями, меня и нашёл Тайвен. Откинув пол и халата, чтобы не испачкаться, он приземлился на землю рядом со мной и негромко заметил. — Она вас вчера укусила. Я, ни слова не говоря, утвердительно кивнул. — Да, укусила, с кем не бывает. Не обижаться же на нее теперь. — Как вы себя чувствуете? Я, не поворачивая головы, чтобы не останавливать запись, ответил. «Замечательно — Замечательно. Только нога немножко побаливает. — Та, которая укушенная. «Понятно, что нездоровые. Опишите мне, как действует яд суккубы?» Я призадумался. Особенностей я никаких не заметил, но мне и сравнивать было не с чем. Да у вчерашнего случая я только хвостом от ложной скорпикоры получил по первое число порцию здешних ядов, так что я честно признался. «Вы знаете, Тайвин, тут уместно будет только одно слово. Мгновенно». Она меня за ногу тяпнула, я отрубился. В общем-то всё. Вы мне лучше расскажите, какого собственно ляда мы все тут делаем на экваторе? Потому что я лично не вижу никаких предпосылок почтить полным составом сюда тащиться. Лике эти изучения, мне кажется, чушь собачья. Учёный, я заметил край им глаза, смущённо потёр висок указательным пальцем. Его тоже ситуация несколько удивляла, как и меня. Столько ждать, нагнать интриги, попытаться протащить ящик оружия, чтобы что? Мифическое излучение ловить и спутниковые снимки через лупу рассматривать? Давайте так, — начал штатный гений издалека. Излучение, о котором они говорят, — типичный пример излучения перспективного участка методом нейтронного анализа. Говоря простым языком, породу облучают нейтронами и смотрят на ответный поток. Если нейтроны сильно замедлились, там что-то интересное. Излучение, Честер, порождает не порода, разве что там есть слабая радиоактивность от примесей урана и литория, а наши, условно говоря, друзья, а нам говорят, что излучение, напротив, идет от руды. Короче, я подозреваю, что апостол... пытается замаскировать точную разведку высокообогащенных залежей редкоземельных металлов под типичный этап региональных геолого-разведочных работ. «Какие они нам друзья!» — фыркнул я. «Если я не ошибаюсь, редкоземельные металлы сейчас валюта похлеще нефти или газа. Эти хоть водородом заменить можно». «Именно!» — подтвердил ученый. «Именно!» «Килограмм итрия или диспрозия сейчас дороже золота или платины». Я уж молчу про Неодим или Самарий, а за кражу оксида в лютеция правительство голову оторвёт. Вся космонавтика сейчас на чём? На резонансе. А резонансный двигатель на сплавах с добавлением лютеция держится. Без него шаттл сгорит к чертям в римановом пространстве и не привезёт вас в другой конец галактики. То есть мы имеем дело с настоящим промышленным саботажем. Попытка подкупа должна снова лица стремление увести у правительства из-под носа ценный ресурс. Служайте, но ну, не хватает для ровного счёта ещё какого-нибудь косяка с их стороны, чтобы я предпринял более активные действия. Мы же не можем пока доказать их зломные намерения, с энтузиазмом поинтересовался я. Мне всегда казалось, что поимка преступников дело полиции и военных, а поэтому Около детективная близость к чему-то будоражащему воображение, и кровь оказалась для меня необычайно притягательной. Одно дело защитный купол чинить, колонистов оберегать, экспедиции охранять или, на крайний случай, туристов обнаглевших в зашей выгонять, да браконьеров по диким степям отлавливать, пока их не съели. А тут, может быть, целый заговор. Я был в полнейшем щенячьем восторге пополам с тревогой. не можем. Надеюсь, вы понимаете, что при использовании права вето вы перейдёте дорогу крупнейшей корпорации Ассоциации промышленности пяти миров, спросил меня учёный с некоторой наигранной ленцой. Да я об этом как-то и не задумывался, если честно. А что они мне могут сделать? Если мы докажем эпизоды преступного умысла, то решение удалить апостол и запретить им промышленную активность на территории колонии будет обоснованным, как не крути. Пусть там в других колониях сибелок ти кусают, а сюда не сойдутся. А в то, что у синдиката поднимется рука на вас или на меня, я вам признаться не верю. Организованная преступность в наше время, а в какие времена её не было? Философски возразил мне штатный гений: "Вы чрезвычайно заблуждаетесь, думая, что человек когда-нибудь не будет жаден до власти, денег, славы и благ цивилизации, желательно побыстрей и чтобы ничего за это не было". А может, я идеалист по натуре, и мне хочется верить, что с течением времени человечество нравственно развивается и становится более высокоморальным по своей сути и поступкам, несколько удивлённо отметил я. Учёный в ответ только едко хмыкнул. Хотел бы я себе вашу наивность, Честер. Смотрите, просыпается я, увлечённый разговором, совершенно позабыл про спящее неподалёку животное. Между тем Сукуба, сладко потягиваясь, по одной распрямила все лапы и бодро порызлила в мою сторону. "Я что, по твоему похож на невинно убиенный трупик, и меня можно жрать?" изумился я. Сукуба, понятное дело, ничего не ответила, но настойчиво ткнулась мордой в радужную плёнку защитного купола. Слой нанитов мгновенно разошёлся разноцветными едва заметными волнами по всему куполу, не пустив зверька. И тот принялся за задачу ощупать преграду членистами вибрисами. Вот и что с тобой делать, красота насекомая, спросил я у иномирного создания природы. Суккуба сначала отпрыгнула в сторону, но, убедившись, что я не нападаю, в ответ что-то мелодично зашипела. Ах, вот как ты заговорила, душа моя. Ну, подойди поближе. Как по заказу, тварь двинулась обратно, и мы, разделенные тонкой пленной нано-протекторной защитой, с интересом уставились друг на друга. О чем думала Сукуба, я не знал, но мне было и страшно, и невероятно увлекательно рассматривать ее с расстояния в пару десятков сантиметров. Я аккуратно коснулся пальцем пленки в том месте, где ее касались вибрисы животного. И, конечно, скользнул без всяких препятствий по жёсткому хитину. Класс. Сукуба, донельзя возмущённая моей бесцеремонностью, яростно оскалилась и рванулась вперёд, конечно, безрезультатно. Тайвин, наблюдавший наше близкое знакомство, с усталым вздохом высказался: "Вам бы руки оборвать Честер, а изле снова укусит. Не успеет", отозвался я. "Для этого ей надо голову развернуть. У неё обзор не очень удобный". веськом, ажи, дольдозорки. Близорукие, поправил меня Тайвен. Эта кошка ближе своих усов ни пса не видит у себя под носом, а сукубач чрезвычайно высокоорганизованный инсектоид. Я полагаю, что она может управлять аматидиями по отдельности, чем-чем простыми глазками, из которых сложена фосетка, каждым отдельно. У неё мир состоит из кучи точек обзора, как у вас в кабинете. Голограммы можно со всех точек, где дроны связи установлены, транслировать, приближать, объединять, разделять, удалять, понимаете? Э, вполне. Так что, судя по всему, животное рассчитывало на вашу несознательность, и протяни вы руку чуть дальше. Я понял, с лёгким раздражением прервал я учёного. Ну, когда я ещё смогу живую суккубу по усам погладить? Ничему вас жизнь не учит. Покачал головой штатный гений Давайте лучше мозговой штурм проведем на предмет, как нам дальше работу выстраивать. Я вздохнул, с сожалением поднялся на ноги. Сукуба тоже разочарованно отпрыгнула в сторону и скрылась в густой траве неподалеку от тропы. И оттуда раздалось курлыканье и недовольное шипение. Обидели мышку, нагадили в норку, завтрак в виде меня отобрали. Но решать проблему все равно было необходимо. И я нехотя поковылял вслед за ученым в наш жилой модуль-блок. Ребята уже встали и с сочувствием поглядывали на мою забинтованную конечность. Мы удобно разместились в общей гостиной, заняв всю раскладную мебель вокруг стола, на которой примостился, слегка помахивая укушенной ногой, я, вожделенно принюхивающийся к чашке с кофе. «Итак, что мы имеем?» — авторитетно начал Тайвин. «Сукуба, как выяснилось, на парализант практически не откликается». Это феномен интересный, но заострять на нём внимание сейчас не будем. Главный вопрос как обезопасить экспедицию от её нападения или нападения других представителей данного вида. Я чуть откашлялся, и взоры первопроходцев, аналитиков и учёных перекрестились на мне. "Тавин, не отнимайте у меня лавры руководителя экспедиции, пожалуйста", пошутил я и продолжил его мысль. "Итак, давайте думать. Что мы в силах предпринять, чтобы нам сукуба сопоги не подкусывала? Роман поднял руку, и я предоставил ему слово. Может, заманим её в ловушку и попробуем бронебойными? А как, поинтересовался я. Что может заинтересовать суккубу? Первопроходец переадресовал вопрос учёным. Лаборанты Тайвина переглянулись, немножечко пошептались между собой, тронули учёного за плечо. Я отметил, что гений нервно дернулся, не желая принимать советов и замечаний. Лаборанты же неуверенно отпрянули назад. Это полностью его дело, конечно, как выстраивать линию руководства и взаимоотношения с подчиненными. Но на заметку я наблюдение взял. Пригодится. Ученый ответил, пока Сукуба больше всего заинтересована в нем, и показал взглядом в мою сторону. «Это как надкушенный бутерброд». и вряд ли животное так скоро о потенциальной еде забудет. — Так, — протянул я, — и вы предлагаете мне стать живой приманкой и на меня, как на этот самый бутерброд, суккубу из кустов выманивать и пристрелить? Первопроходцы хихикнули, и Уилл высказался за оперативников. — Не, не вариант. Нам наше начальство еще чем-то дорого. И вообще, я сегодня с левой ноги встал, день неудачный будет, примета такая. — Да. Тайвин поморщился. Об особой любви Уилла ко всяким народным приметам, суевериям и поверьям все знали. Но ученый, будучи человеком науки до самой последней маленькой косточки в его субтильном организме, любую ссылку на эзотерический подтекст воспринимал в штыки. Роман, Серж и Марк согласно кивнули, то ли соглашаясь с постулатом о левой ноге, то ли заступаясь за меня». Вообще я не против, доверчиво сообщил я окружающим. Если на меня можно будет отловить зловредное создание, то и речи быть не может. Берцу категорически не понравилось даже предположение о возможном авантюре с инсектоидом. А вы знаете, внезапно подал голос один из рыжих по традиции Ан. Идея неплохая. Можно было бы поймать пентопода и его сделать приманкой. Но это значит выйти за пределы купола, а там ты сам станешь добычей. Так что Чингис молча согласный кивнул, подтверждая выводы брата. Охотник, который хочет за добычу для другого охотника, пока тот охотится на него, у меня сейчас мозг сломается, посетовал я. Может, действительно сделаем схему попроще? Тайвин, у вас есть примерно хотя бы представление о том, куда надо влепить сукубы и глу, чтобы она загнулась? Ну там может нервный узел какой-то поближе к шкуре или броня на заду потоньше. Лучше. Тайвин сделал небольшую паузу, убедился, что всё внимание досталось ему, и организовал нам небольшой лекбес. Нервное строение инсектоидов имеет определённую анатомическую корреляцию с земными жесткокрылыми. В частности, у той же суккубы вместе с хорошо развитым надглоточным ганглием, который практически можно назвать мозгом, есть и подглоточный. Это крупный нервный узел, отвечающий за иннервацию передней части тела и мускулатуру головы животного. То есть, грубо говоря, если попасть в него суккуба не сможет кусаться, и передние лапы у нее отнимутся, переспросил я. Примерно так, да. И это самое уязвимое место». Дайвин развернул перед нами голограмму анатомического строения суккубы и увеличил обозначенную точку. Смотрите, в этом месте пластина нижней челюсти сходится с защитной горловой пластиной, но между ними есть мягкое сочленение. И если туда умудриться попасть, то стандартной иглы вполне хватит, чтобы ткнуть прямо в ганглий. Живодёрство какое-то, передёрнуло меня. А потом что? А потом Если она на задних парах лап в кусты не упрыгает, можно бронебойным в глаз. — Хорошая суккуба — мертвая суккуба, — подал голос Марк. — Жалко, — протянул я. — Неужели нельзя как-то без смертоубийства обойтись, а? Ну, там усыпить ее как-то, может, ловушку устроить и поймать, чтобы не надоедала, а потом перед возвращением выпустим. В этот момент мне стало немножко неуютно, хотя вру, множко. поцарилось многозначительное молчание в гнетущей тишине которого я практически услышал витающее в воздухе и всё-таки редкостный слабоумный идиот я печально посмотрел на забинтованную и всё ещё ноющую ногу на коллег вздохнул и тяжело признался до «Да понял я понял вы правы берц с довольным видом кивнул и как ни в чём не бывало продолжил обсуждение На чём мы остановились? А, да. Чес, если тебе так приспичило в очередной раз погеройствовать, имей в виду, я не за. Но лучше ты поучаствуешь в обезвреживании суккубы, чем будешь пытаться её поймать или усыпить. Согласен? Мне ничего не оставалось, кроме как смиренно кивнуть, подтверждая своё согласие на участие в авантюре века попытке укрощения страптивого зверя. В конце концов, если мы не прикончим несчастное создание, ей ничего не стоит донести до гнезда сведения о том, кто и где её бежал, и тогда мы получим не одну заинтересованную особь, а пару десятков очень злых и намеренных устранить угрозу. Судя по лицам первопроходцев, они тоже как-то не задумывались о поведенческих особенностях инсектоида и не вспомнили о неприложенном и крайне удручающем факте, Суккубы предпочитают селиться небольшими колониями в несколько десятках в животных и при опасности для гнезда будут атаковать. Силу свою они знают. Ареал охраны гнезда распространяется на несколько километров в радиусе от него, а ориентируются они по следу из феромонов, оставленных ранеными соплеменниками. Ох и сложный же инсектоид. По виду помесь ежа и гепарда. По пищевому поведению то ли паук, то ли игуана, и стая ведет себя как-то средне между львиным прайдом и ульем шершней, разве что матки у них не наблюдаются. Хотя нос в гнездо суккуб я еще никогда не совал и не рвался, что бы обо мне ни думали мои подчиненные и сослуживцы. Мне жизнь еще дорога чем-то. Я совершенно невинным видом поинтересовался. А кто-то помнит про особенности гнездования сукубы? Сослуживцы возрились на меня как на прорицателя. Похоже, я был прав. И ребята просто вовремя не вспомнили о некоторых деликатных моментах из жизни этих удивительных животных. В большинстве своём лаборанты Тайвина недвусмысленно переглядывались, и я ещё раз отметил про себя: надо бы поговорить и с ними, и с Тайвином. Ладно уж, не в свою юрисдикцию залезу, но мелочей не бывает. И порой не вовремя сказанное, и тем более не сказанное слово могут кардинально изменить ситуацию, а вот в позитивную или негативную сторону покажет только практика и время. Значит, решили, хлопнул я себя по колену. Я иду светить перед суккубой вкусняшечкой, в виде ещё не откушенной до конца ноги. Вы садитесь по кустам, изображаете безмолвную картошку и в нужный момент стреляйте. Постарайтесь по мне что ли не попасть. Что у нас по броне? Берд почесал затылок, прикидывая ресурсы и отчитался. В тяжёлой броне остался один комплект, твой. Его мы на тебя натянем, а нам и обоихчённого варианта хватит. Да, на будущее придётся учесть. С собой берём по два сменных комплекта, а не по одному. Я не порадовался перспективе носить так мной нелюбимую тяжёлую экзоброню. Но выбора точно не было. Запасные варианты личной брони были давно и прочно подогнаны под индивидуальные особенности первопроходцев, и надевать чужую броню всё равно что зубную щётку у сослуживца стырить. Мало того, что некрасиво, так ещё и абсолютно непрактично и негигиенично. Кто ж знал? Столько лет работаем, ещё не было случая и просто так броню менять. А поди ж ты, развёл руками Уиль когда пойдём с энтузиазмом поинтересовался я берд только головой покачал мол всё тебе не терпится сначала давайте детали обсудим и схему начертим суровый непреклонный роман это нечто когда он вот так отрубает фразы лучше не спорить и мы принялись до хрипоты детализировать план захвата суккубы не заметив как бело-голубое солнце перевалило за полуденную линию И медленно начал клониться к горизонту. Очнулись мы только один раз, когда Аллан лично пришел поинтересоваться, чем мы таким заняты. А мы и его, воборот, взяли. Мозги лишними не бывает. Вдруг его экономическая жилка подскажет что-то полезное.